Виталий Захарцов. Винтаж. Мне с в с с м е ш н о Пешком с востока, стремясь на юг. Михаил Щербаков. Глава первая. Защищайтесь, сударь. Размечтались. Я еще кандидатские минимумы не сдал. Андрей Шульц отложил карандаш, встал из-за стола, прошелся по комнате, с х р у с т о м поскребывая стерню на с и д е ю щ е м затылке. Нет, не так надо начать романофилологи. Шульц когда-то сам мечтал поступить на филфак, но дед, партийный функционер, н а с т о я л на настоящей пролетарской профессии. В семье деду возражать было не принято, и Шульц попал, как потом сам выражался, в полутехнический техникум. Загибистая жизнь после сделала изрядный крюк через заводскую м о л о т и р а ш к у полутехническое издательство, желтую прессу, короче, после серии м ы т а р с т в вывела т а к и Шульца к секретеру, бювару, автоматическому перу и прочим красотам п е г а с с к о й профессии. Шульц снова сел за стол. аккуратно уложив на кожаное сиденье свое мясистое немолодое тело, запахнутое в халат, и начал по-другому. Шел двадцать четвертый день сентября. Осень уже коснулась Петербурга первыми своими терпкими ароматами. Небо стало как будто более глубоким и прозрачным, а на деревьях трепетали уже немного подернутые т л е н о м листья. Хороший был день, двадцать ч е т в е р т сентября, солнечный, погожий. В этот день правительство Российской Федерации приняло 842 постановление о присуждении ученых степеней докторам и кандидатам в доктора. Тот самый с а к р а м е н т а л ь н ы й документ, который многое определил в жизни филолога Алексея Симутина. Что ты там опять пишешь? п р и т р о н у л а с ь к Шульцу его супруга Маргарита Шульц, потрепала его по я р ш и с т ы макошке. Дама она была увесистая, в бедрах хорошо напитанная бобиими соками. Впрочем, Шульц в п е ч а т л е н и е м дородности от нее не отставал. Роман про ученых. Он вывернул головы, чтобы видеть стоящую сзади жену, тоже, кстати, в халате. Но нужно же это в материал погрузиться. Университеты, сессии, студенточки. Последнее слово было произнесено ехидно. Он обиделся. На что это она намекает? о б р а з о в ы й семьянин. Нет, он не заслужил этой порции азюльтерного ехидства. Да ничего не нужно, никаких материалов. Вон у Маканина танк в Чечне утонул в болоте, ничего. Премию дали. Танку? Маканину? А в чем подвох? Эх ты, географ глобус пропил. В Чечне нет болот. Это из серии мы встали под погрузку в Аламбатерском порту. Поэтому я спокойно могу писать все, что мне в голову вбрендит. Время реализма прошло, наступило время фикшена, которое будет тебе и з в е с т н о однокорневой со словом фикция. И о чем твой сюжет? Живет ученый, который женат на собственной жене. Мне уже нравится не тривиальный ход мысли. Да ты не перебивай. В общем, живут они, а она оказывается чиновницей. И он это сразу не увидел. О, интрига. Ну пусть и так не увидел. Думал просто оригинальная девушка, но вон о н о как. Ага, давай дальше. Она ему: я осуществляю в части касающейся тебя любовные чувства. Фу, какая гадость. Она не может и з ъ я с н я т ь с я попроще. Да в том-то и дело. Она говорит: в отношении тебя я как отметка в заверении копии. Он уточняет: это как? Она ему: верна. А если что и делает незаконное, то лишь по широте русской души. Не в госслужбу, а в госдружбу. И характеристику надо ей дать хлёсткую, в том смысле, что бой, баба. Нет, я предпочла бы р а з д е л я т ь мухи отдельно, котлеты отдельно, бой отдельно, баба отдельно. Ты еще напиши. В а м с н е р д а м с к и й экспресс сели мужики обоего пола. Да нет, бой, баба в том смысле, что спуску никому не дает. И тут можно в слова поиграть, типа. Она была не просто шефом, а шеф-поваром, потому что когда была сыта по горло всем этим, то дожути любила распекать подчиненных, которые не могут разобраться во всей этой кухне. Нет, как-то несъедобно получается. Литературщина, думаешь? Не согласен. А потом она мужу семейную услугу оказывает и комментирует: "Дорогой, я осуществила высокотемпературные утюжные работы по проглажке твоих прогулочных изделий типа штаны джинсовые двухкарманные". Ты надо мной издеваешься, да? Прости, сказал ш у л ь ц спокойно. Издеваюсь, но я в самом деле пишу про ученого. Становление молодого таланта, типа того, что гений движется к великому открытию, это всегда привлекает публику. Когда из грязи в князи, от золушки в тыкву, от золушки в тыкву это уже боевик. Но я сомневаюсь, какое открытие может быть у филолога? Сколько всего глаголов в повелительном наклонении использовал Толстой? Образ родины в творчестве Некрасова. Но вот ты опять крылья замыслу подрезаешь на самом взлете. Хотя п р о п о г р у ж е н и е в материал это ты прям п о п а л а на мою мысль, как говорил в а одному идиоту генерал Иволги. Какой еще Иволги? Думаешь, я всех твоих дружков должна помнить? Да я не о том. Приглашают меня тут на одно сборище. Ну, как автора, который вывел их Высоцкого в своем романе. Стругацкий, а к с е н о в и я. На строе таких, три писателя. по в ы с о ц к о й части, которые, короче, осуществляют. А, помнишь мою повесть вдоль обрыва? Вот за нее и приглашают. Кто приглашает? в ы с о ц к и е веды. в ы с о ц к и е веды, Троцкие веды. Что за словечки? Да вот как раз ученые, понимаешь? Увижу их научные рауты изнутри. Это мне поможет для книги профилолога. Фактуры наберусь. Будет проза с погружением, а не танк в болоте. Танк в болоте тоже в какой-то степени погружение. За что я тебя люблю, так это за ехидность. За это же сейчас и у щ и п н у И он осуществил свою угрозу. Вообще-то т ы ущипнул не за ехидность, а за филе. Она укоризненно покачала головой. А больше не за что любить, только за ехидность. Ну как же не за что. Дай-ка подумаю. Он картину закатил глаза, думал. Пирожки с капустой у тебя выходят приотличные. Поэма, а не пирожки. Поэма мертвые души. Зря и р о н и з и р у е ш ь На самом деле тебе выпала невиданная удача. Жить в то время, когда жанры отмирают. Знаешь, что такое детектив плюс? Недавно придумали. Это когда вроде и не детектив, но и что-то детективное там есть. Короче, когда не знают, как это обозвать, эко в моде. Да, эко продукт. А сегодня самый тренд. Да я. Про Умберта. Еще один твой дружок. Ты вообще-то есть будешь? Маш, ну отвали, а. Сокращение Марго ему не нравилось, и он называл свою Маргариту в русском стиле, как он его понимал. Видишь, музу с плеча спугиваешь. Он нежно потолкал ее кулаком в пухлое сорокапятилетнее бедро. Уходи, мол. н у пиши, крапай. Был бы еще толк в твоих к р о п а н и я х Она вытащила из халата тюбик, открутила крышечку и умелым жирным плевком создала на ладони скрабовую з а п я т у ю Утилитаризм и искусство — две вещи несовместимые, тряхнул он вялыми небритыми щеками. А как же не продается вдохновение? Ну, это буржуазные пережитки. В нулевые годы д в первого века писательское сообщество настиг коммунизм, то есть труд ради труда, а не ради таких пошлостей, как гонорар. Короче, я сварила борщ и фарш купила, котлеты сделаю, нормально? Он посмотрел ей в лицо и вдруг поймал с е б я на мысли, что без макияжа она выглядит как ягодка, в смысле на свои сорок пять. Но стоит ей откусить от этого молодильного плода, к о т о р ы е называют галактическим словом косметика, как она преображается. Да и на в меру полном лице морщины почти не видны. Вот ее подруга Люська, когда похудела на двадцать кило, сморщилась как сухофрукт. Так что да, пусть будет борщ с котлетами, пусть будет жирный крем и жирный муж. Жить надо жирно и никаких морщин. Единственное б у д и б и л д е р н о е упражнение, на которое я согласен, это жирлежа. Давай борщ, сало, котлеты, все, что есть в печи, все ништяк х а р ч и От тебя и я дуприму. И он обнял ее, куда достал. А поскольку сидел, а она стояла, то приложиться удалось к сорокапятилетнему бедру. Получилось мягко и халатно. Она ушла, и он продолжил, точнее начал. Всплыла его шутка с женой чиновницей. А что? Идея сделать коллизию между им и ею ему понравилась. Зачем писать об этих скучных ученых с их скучными трактатами? Пусть любовная линия будет основной, а ученых приготовим на закуску. что не отменяет мою поездку на ученый раут, тем более все за счет принимающей страны. И где они деньги берут? Итак, уважаемые пассажиры, пристегнитесь. Первая остановка. Сцена знакомства. Жанр ломоть любовного романа. Тема кабак. Сонный кабак. Дымные колечки. Дамы. Помещение умеет быть разным. Нести разные отпечатки. Внешне не меняясь, п о м е щ е н и е умеет разговаривать с тобой, если ты хочешь услышать. Интерьер р о п ц у е т с я затягивается человеческими жестами, словами, эмоциями, накручивает годичные кольца. Чужая жизнь открывается в них, свербит, соднит, перебирает тебя. Как эти неуютные дамы своими неуютными глазами, как бы не з а с а л и т с я Сонный кабак. Дымные колечки, дамы. Это б ы л о одно из тех заведений, хозяин которого камню предпочитает дерево и ротанг. Стулья и столы были вырублены из толстой и тяжелой древесины, видимо, на случай драки, чтобы тыквы друг другу портили бутылками и кулаками, а не мебелью. Темно-коричневый здесь властвовал как цвет. Он был умягчён жёлтой тускловой а т подсветкой. Все это делалось, очевидно, с таким прицелом, что мол И зачем вам, ребята, портить друг другу тыквы, если куда приятнее отдаться этому неспешному, переливчатому свету и блаженно течь русло м р о д н и к о в о й водки в прекрасные далеки? Алексей Семутин, юноша все еще п р и з ы в н о г о возраста, сидел в ресторане один. Он еще не знал, что его друзья, которых он ждет, сегодня не придут. Нет, их не замочат братки на стрелке, не отправят к праотцам и прадедам чудовищная а в т о а в а р и я Нет, они не сгорят от п а л е н о й водки и не будут похищены хищной внеземной цивилизацией. Они просто не придут в скоромный ресторан мясопатами я сегодня, потому что на самом деле день рождения у Митюхи не 21 февраля, а 22, то есть завтра. Александр Митюхин есть ровесник Алексея, его одногруппник, тоже сейчас озабоченный тем, как бы это откосить от армии. То есть, окончив вуз в 23, д о т я н у т ь не затронутым военкоматом до блаженного 2 7 м и л е т и я Все сказанное выше подтверждает тот факт, что среди свойств танкокостного филолога Алексея с е м у т и н а рассеянность была одним из основных. Профессор Бышлыков, научный руководитель Алексея, сказал бы, что данная черта и м м а н е н т н а его внутренней архитектонике. Это означало бы, что ему гораздо проще ориентироваться на местности, по которой гуляет Леопольд Блум, чем в Санкт-Петербурге, где он почти окончил филфак местного учебного заведения и где он готовится вступить в аспирантуру, чтобы решить проблему, о которой сейчас напряженно рефлексирует и Митюха тоже. Навсегда решить... Парцелятом н а з в а л бы это профессор Бышлыков, о котором думает ожидающий друзей Алексей Семутин, при этом прикидывая, какую тему ему избрать для будущей кандидатской. Кандидатов не берут в армию. Такие отбросы даже в строй б а т е не нужны. А точнее, как обойти тему городская проза, которую ему навязывает профессор Бышлыков. А там т р и ф о н о в Пьецух, Маканин. Алексей Симутин любит авторскую песню и не любит городскую прозу. Ладно, по еще магический реализм. Жанр: интерьерные посиделки, переходящие в мордобития. Тема: их описание. Вообще Алексей не любил этих мерзких заведений с движущимися руками, ногами и светом у з ы к о й С Танцполом и танцпотолком танцы были устроены на двух этажах. Алексею казалось, что люди снова ходят исключительно для того, чтобы набить друг другу, иногда и в прям друг другу, то есть френд-френду рожи. В прошлый раз, когда он посещал з л а ч н ы е заведения, так и получилось. Это был, кстати, день его рождения. Друзья особо пить не хотели. А общаться было сложно из-за громкой музыки. Не тот кабак, короче, выбрали. Меж тем на столе с и р о т л и в о стояла нетронутая бутылка с джином. И почему именно джина он взял? Тут была какая-то даже не гастрономическая, а именно что ф о н е т и ч е с к а я загадка. Какая-то прямо т а к и тысячи и одна ночь. Время шло, веселье не наступало, дискотека содрогалась. Алексею грустно хотелось выпивки. Борис с этим желанием. Почти аспирант профессора б а ш л ы к о в а последний в нашей истории, сыграет еще ого-о какую роль. а з и р а л с я и щ а себе развлечения, коль уж разговор не клеился и веселье не наступало. Наконец, он буквально, именно буквально, на мониторе олело английское название очередной м у з группы, был притянут упругими женскими телесами, которые били туда в с а м у ю реликтовую муть, протягивая зрительный нерв почти до... Но очарование было минутным. с л а д к о в а т ы й в к у с и запах тления разводили эти мечущиеся на большом экране почти раздетые негритянки, чьему э страдному бестыдству с можно было не только удивиться, но и позавидовать. Я бы и в половину так не смог оголиться. Надо было куда-то спрятаться от этих ёрзающих мясами. А куда еще спрятаться, если ты почувствовал себя джином? Алексей понял, что вот она. Борьба между тезисом и антитезисом. Он готовился к сдаче кандидатских минимумов, учил философию, ну там единство и борьба противоположностей и все такое. Так вот его состояние, он вдруг это понял, сводилось к обретающим е д и н с т в о противоположностям. Первое. Нет, я все-таки выпью. Второе. Да, я все-таки выпью. Итак. Джин. Дай Джин на счастье лапу мне. Когда бутылка кончилась, Алексей неуверенно выбрел на воздух, мотивировал, что мол подышать. Дышал долго, за углом, а когда вернулся, вытирая губы салфеткой, все уже кончилось в смысле драки. Охранники растащили двух фрустрирующих краснорожих мужиков с д е в и а н т н ы м поведением. По психологии у Алексея тоже была пятерка, как и по философии. Ну, что тут скажешь? п е р р а т и в н ы й бихевиоризм вызванный фрейдистскими комплексами. Семутин вынырнул из воспоминаний. В м я с о п о т а м и и к счастью, контингент был поприличнее. Разве что этот противный официант тоже был с девятиной.